Глава пятая Палки в колесах. В ту эпоху почтовое сообщение между Арасом и Мон Рейлем Приморским осуществлялось при помощи кареток времен империи. Каретки представляли собой двухколесные экипажи на спиральных рессорах, обитые внутри бурой кожей. В них было только два места: одно для почтаря другое для пассажира. Колеса были снабжены очень длинными, угрожающего вида ступицами, которые удерживали все другие экипажи на почтительном расстоянии. Такие ступицы еще и сейчас можно встретить на проезжих дорогах Германии. Ящик для писем, огромный, продолговатый, помещался позади кузова и составлял с ним одно целое. Он был выкрашен в черный цвет, а каретка — в желтый. Эти повозки, не имевшие ни малейшего сходства с нынешними, казались уродливыми и горбатыми. Издали, когда они ползли по дороге, отчетливо вырисовываясь на горизонте, они напоминали насекомых, называемых, кажется, термитами. Передняя часть туловища у них короткая, и они тащат за собой огромную заднюю часть. Впрочем, они двигались весьма проворно. Каретка, ежедневно выезжавшая из Арраса в час ночи после прихода Парижской почты, прибывала в монреэль приморский около пяти часов утра. В эту ночь почтовая карета, следовавшая в монреэль приморский по Эсденской дороге, въезжая в город, задела на повороте одной из улиц маленькая Запряженная белой лошадью Тильбюри, которая направлялась в противоположную сторону и где сидел только один пассажир, закутанный в широкий плащ. Колесо Тильбюри получило довольно чувствительный толчок. Почтарь крикнула этому пассажиру, чтобы он остановился, но путешественник не послушал его и продолжал ехать дальше крупной рысью. «Спешит, как на пожар!» Заметил почтарь. Человек, который так спешил, был тот самый, Кого мы только что видели в мучительном единоборстве с самим собою, Единоборстве, достойном сострадания. Куда он ехал? Он и сам не мог бы ответить на этот вопрос. Почему так спешил? Он и сам не знал. Он ехал на удачу. Куда? Конечно, во раз. Но, быть может, он ехал не только туда. Мгновениями он чувствовал это, и его охватывала дрожь. Он погружался в ночь, как в пучину. Что-то подталкивало его, что-то влекло. Никто не мог бы передать словами, что происходило в его душе, но всякий это поймет. Кому не приходилось хотя бы раз в жизни... Вступать в мрачную пещеру неведомого. Однако он ни к чему не пришел, ничего не решил, ни на чем не остановился, ничего не сделал. Ни одно из его умозаключений не было окончательным. Сильнее, чем когда бы то ни было, им владела нерешительность первых минут. Зачем он ехал в аррас? Он повторил себе все, о чем думал, когда заказывал кабриолет у Скофлера. Каковы бы ни были последствия, не мешает видеть все собственными глазами и разобраться самому. Этого требует простая осторожность, ибо ему необходимо знать обо всем происходящем. Не проследив и не изучив всех обстоятельств, ничего нельзя решать. На расстоянии все кажется преувеличенным. Быть может, увидев Шан-Матье, вероятно, негодяя, он перестанет терзать себя и спокойно допустит, чтобы тот занял на каторге его место. Там, правда, будут Жавер, Бреве, Шенельдье и Кошпай, но разве они узнают его? Какая нелепость! А Жавер теперь далек от всяких подозрений. Его все предположения и догадки сосредоточены сейчас вокруг этого Шанматье. А ведь ничего нету прямее предположений и догадок. Следовательно, никакой опасности и не существует. Он повторял себе, что, разумеется, ему предстоят тяжелые минуты, но он найдет в себе силы перенести их. Как бы ни была жестока его судьба, в конце концов она в его руках, он волен в ней. Он цеплялся за эту мысль. Однако, откровенно говоря, он предпочел бы не ездить в Аррас. И все же он туда ехал. Не отрываясь от своих дум, он подстегивал лошадь, которая бежала отличной, мерной, уверенной рысью, делая два с половиной лье в час. По мере того, как кабриолет подвигался вперед, Мадлен чувствовал, как в нем самом что-то отступает. Перед восходом солнца он был в открытом поле. Монрейль Приморский остался далеко позади. Он наблюдал, как светлеет горизонт. Он смотрел, не видя, как перед его глазами проносятся холодные картины зимнего рассвета. У утра есть свои признаки, так же, как и у вечера. Он не видел их, но помимо его сознания, мрачные силуэты деревьев и холмов путем почти физического проникновения добавляли что-то унылое и зловещее к хаосу, царившему в его душе. Проезжая мимо уединенных домиков, изредка попадавшихся близ дороги, он всякий раз говорил себе — а люди там спокойно спят. Топот копыт, позвякивание бубенчиков, стук колес по мощенной дороге сливались в приятный, однообразный звук. Все это кажется полным очарования, когда человеку весело и тоскливым, когда ему грустно. Было уже совсем светло, когда он прибыл в Эсден. Он остановился у постоялого двора, чтобы покормить лошадь и дать ей передохнуть. Эта лошадь, как и говорил Скофлер, принадлежала к мелкой булонской породе. У этих лошадей большая голова и большое брюхо, короткая шея, но вместе с тем широкая грудь, широкий круп, крепкие бабки и поджарые сильные ноги. Некрасивая, но здоровая и выносливая порода. Хотя славная лошадка пробежала... За два часа пять лье на ней не было заметно ни малейшего следа испарины. Он не вышел из Тельбюри. Конюх, принесший овес, нагнулся и начал рассматривать левое колесо. — И много вы проехали? — спросил он. — А что? — отозвал спутник, по-прежнему погруженный в свои мысли. — Я говорю, вы издалека? — повторил конюх. — Я проехал пять лье. «Ого! Почему ого?» Конюх снова нагнулся, с минут помолчал, не отрывая глаз от колеса, потом выпрямился и сказал. «Потому что, если это колесо и проехало пять лье, то сейчас уж наверняка не проедет и четверть лье». Путник выскочил из Тельбюри. «Что вы говорите, друг мой?» Говорю, что вы просто чудом проехали пять лие, не свалившись вместе с лошадью в придорожную канаву. Да вы взгляните сами. Колесо было в самом деле сильно повреждено. От толчка почтовые кареты сломались две спицы. Ступица тоже пострадала. Гайка на ней еле держалась. Скажите, друг мой, спросил путник, нет ли у вас здесь тележника, у как-нибудь сударь. Так я попрошу вас, сходите за ним. Да он здесь, в двух шагах. Эй, дядюшка Бургальяр!» Дядюшка Бургальяр стоял на пороге своего дома. Он подошел, осмотрел колесо и скорчил гримасу, как хирург, увидевший сломанную ногу. «Вы можете немедленно починить колесо?» «Могу, сударь». «Когда мне можно будет выехать?» «Завтра». «Как завтра?» Тут хватит работы на целый день. — А что, сударь, разве вы так спешите? — Очень спешу. — Мне необходимо выехать не позже, чем через час. — Это невозможно, сударь. — Я не постою за деньгами. — Никак невозможно. — Ну, хорошо, через два часа. — Нет, сегодня нельзя. Надо сделать заново две спицы и ступицу. — Нет, сударь. Вы не сможете выехать сегодня. Дело, по которому я еду, не терпит. А что, если не чинить это колесо, а заменить его новым? Это как же? Да ведь вы же тележник. Точно так, сударь. Разве у вас не найдется продажного колеса? Тогда я мог бы отправиться в путь. Сейчас же колеса взамен вот этого. Да. — Нет, у меня нет готового колеса для вашего кабриолета. Колеса делают с под пару. Два разных колеса невозможно подогнать друг к другу. — Так продайте мне пару колес. — Не всякое колесо, сударь, подойдет к вашей оси. — А вы попробуйте. — Напрасный труд, сударь. Я торгую только тележными колесами. У нас здесь глухое место. А нет ли у вас кабриолета на прокат? Тележник с первого взгляда докадался, что Тельбюри наемные. Он пожал плечами. — Не дурно же вы разделываетесь с кабриолетами, которые берете на прокат? Да если бы у меня и был экипаж, я бы вам все равно его не дал. — А не найдется ли у вас продажного кабриолета? — Нет, не найдется. — Как, даже двуколки? Как видите, я непривередлив. У нас здесь глухое место. Правда, — добавил тележник, — есть у меня в сарае старая коляска. Хозяин ее из наших городских поставил ее ко мне на хранение, а сам, почитай, никогда на ней и не ездит, разве что раз в год по обещанию. Я бы дал вам ее на прокат, мне не жалко». Да как бы хозяин не заметил, когда вы будете проезжать мимо, и, кроме того, это ведь коляска, тут потребуется не одна лошадь, а пара». «Я найму пару почтовых лошадей». «А вы куда едете, сударь?» «Во раз. И хотите добраться туда за один день? Непременно. Это на почтовых-то лошадях. Почему бы и нет?» «А ничего, если вы приедете туда...» Чесает к четыре утра. «Нет, это поздно. Тогда я должен сказать вам вот что. Видите ли, на почтовых лошадях, а разрешение на это при вас, суды? Да. Так вот, на почтовых лошадях вы, суды будете в Арасе не раньше завтрашнего дня. У нас ведь тут проселочная дорога, на станциях лошадей мало. Все они заняты в поле. Сейчас начинает с пахта, требуются сильные упряжки. Лошадей нанимают, где только можно, и у почты тоже. Вам, сударь, придется ожидать по три-четыре часа на каждой станции, да и повезут вас шагом. На этой дороге много пригорков. — Хорошо, я поеду верхом. Отпрягите лошадь, ведь найдется же у вас продажное седло. — Найтись-то найдется. Доходит ли ваша лошадь под седлом? А правда, я совсем забыл. Нет, под седлом она не ходит. Ну значит, да неужели я не найду в деревне наемную лошадь? Лошадь, которая без передышки добежит до самого раса? Да. В наших краях нет таких лошадей. Конечно, вам пришлось бы купить ее. — Потому что здесь никто вас не знает, но ни купить, ни нанять такую лошадь вам не удастся за пятьсот, даже за тысячу франков. — Как же быть? — Сказать по чести самое лучшее, если я починю ваше колесо, и вы отложите поездку до завтра. — Завтра будет поздно. Ничего не поделаешь. — Кажется, здесь проходит почтовая карета на раз. «Когда она должна прибыть?» «Завтра ночью. Обе почтовые кареты ездят по ночам. И туда, и оттуда». «Скажите, неужели на починку этого колеса вам необходим целый день?» «Целый день, да еще какой работы. А если взять помощника?» «Хоть десятерых. Нельзя ли связать спицы веревками?» «Спицы-то можно, а вот ступицу нельзя» да и обод еле держится. Нет ли в городе человека, который отдает в наем лошади? Нет. Нет ли другого тележника? Конюх и тележник отрицательно покачали головами и в один голос ответили нет. Он почувствовал невыразимую радость. В дело вмешалось провидение. Это было ясно. Это оно сломало колесо тельбюри и задержало его в дороге. Он сдался не сразу. Он сделал все, что мог, чтобы продолжать путь. Он честно и добросовестно исчерпал все средства. Он не отступил ни перед холодом, ни перед усталостью, ни перед издержками. Ему не в чем упрекнуть себя. Если же он все-таки не поедет дальше то не по своей вине. Это не его воля, это воля провидения. Он вздохнул. Впервые после посещения Жавера он вздохнул свободно, полной грудью. Ему показалось, что железная рука, в течение двадцати часов сжимавшая его сердце, вдруг разжалась. Он решил, что теперь Бог на его стороне, и что этим он явил ему свое присутствие. Он сказал себе, что сделал все возможное, и что сейчас ему остается одно спокойно вернуться обратно. Если бы беседа с тележником происходила в трактире, она не имела бы свидетелей, никто не услышал бы ее, дело тем бы и закончилось, и, вероятно, нам не пришлось бы рассказывать, Ни об одном из событий, которые предстоит узнать читателю, но разговор происходил на улице. Всякая беседа на улице неизбежно привлекает любопытных. Всегда найдутся люди, жаждущие стать зрителями. Пока путник расспрашивал тележника, около них остановились случайные прохожие. Какой-то мальчуган, на которого никто не обратил внимания, отделился от группы и убежал. В ту минуту, когда путник закончил свои размышления, о которых мы только что рассказали, и решил повернуть обратно, мальчуган вернулся, и его сопровождала пожилая женщина. «Сударь», — сказала она, — «правду ли говорит сын, что вы хотите нанять кабриолет?» При этих самых обыкновенных словах, произнесенных пожилой женщиной, которую привел мальчик, Путник весь покрылся холодным потом. Ему почудилось, что опустившая его рука снова появилась во мраке за его спиной и сейчас снова схватит его. Он ответил, — Да, голубушка, я хочу нанять кабриолет. И поспешил добавить, — Но здесь его нет. — Есть! — ответила старуха. — У кого же это? — спросил тележник. — У меня! — ответила старуха. Путник вздрогнул. Роковая рука опять сдавила его. У старухи действительно оказалось в сарае нечто вроде двуколки с кузовом, сплетенным из прутьев. Тележник и трактирный слуга, раздосадованные тем, что путешественник ускользает из их рук, вмешались в дело. И не двуколка это, а настоящая трясучка. Кузов у нее стоит прямо на оси. Сиденье правда подвешено на кожных ремнях, но внутри она так отсырела, что с нее течет. Колеса проржавели, и уедешь на ней не намного дальше, чем на этом тельбюри. Одно слово рухлеть, не сдобровать тому, кто на ней поедет, и так далее, и так далее. Они говорили правду, но это тресучка, это рухлить, это плетенка. Какова бы она ни была, стояла все же на двух целых колесах, и на ней можно было ехать раз. Он заплатил столько, сколько с него потребовали, оставил Тельбюри у тележника для починки, условившись, что заедет за ним на обратном пути, велел запрячь в двуколку белую лошадь и поехал по той же самой дороге, по которой ехал с раннего утра. Когда двуколка тронулась в путь, он признался самому себе, что минуту назад обрадовался при мысли о том, что не поедет туда, куда собирался ехать. Теперь он рассердился на себя за эту радость и нашел ее нелепой. Чему тут было радоваться? В конце концов, он едет совершенно добровольно. Никто его не принуждает. И, разумеется, с ним не случится ничего такого, чего не захочет он сам. Выезжая из Эздена, он вдруг услышал чей-то голос, кричавший «Стойте! Стойте!» Он остановил двуколку быстрым движением, в котором было что-то лихорадочное и судорожное, как будто у него появилась надежда. Это был сын той старухи. «Сударь!» — сказал он. «Ведь это я раздобыл двуколку!» «Ну и что же? А вы мне ничего не дали?» Человек, дававший всем и каждому, дававший так охотно, щел требования чрезмерным, почти дерзким. Ах, это ты, негодный мальчишка, крикнул он, ничего ты не получишь. Он стигнул лошадь и пустил ее крупной рысью. Он потерял много времени в Эсдене, и теперь ему хотелось наверстать его. Лошадка была резвая и везла за двоих. Но стоял февраль, дороги были размыты дождями. И к тому же двуколка не тельбери. Она была неуклюжа и очень тяжела, а вдобавок множество подъемов. Чтобы добраться от Эсдена до Сен-Поля, он потратил около четырех часов. Четыре часа на пять льет. В Сен-Поле он распряг лошадь у первого попавшегося трактира и велел отвезти ее на конюшню. Верный обещанию данному им скофлеру, он стоял возле ясли, пока лошадь ела. Мысли его были печальны и смутны. Трактирщица вошла в конюшню. — Не угодно ли вам позавтракать, сударь? — В самом деле, — сказал он, — я проголодался. Он последовал за женщиной. У нее было свежее и веселое лицо. Она проводила его в низенькую залу, где стояли столы, покрытые вместо скатерти клеенкой. Только поскорее, — сказал он, — мне надо сейчас же ехать, я спешу. Толстуха-фламандка поспешила поставить ему прибор. Он смотрел на служанку с удовольствием. — В этом все дело, — подумал он, — я не завтракал сегодня. Ему принесли еду. Он откусил кусок хлеба, потом медленно положил его на стол и больше до него не дотронулся. За другим столом завтракал ломовой извозчик. Путник спросил его: Отчего это хлеб у них такой горький? Извозчик был немец и не понял вопрос. Путник вернулся в конюшню к своей лошади. Через час он выехал из Сан-Поля направляясь в тенг, откуда до Араса было всего пять лье. Что он делал во время этой поездки? О чем думал? Как и утром он смотрел на мелькавшие перед ним деревья, соломенные крыши, вспаханные поля, на пейзаж, менявшийся при каждом повороте дороги. Такое созерцание иногда целиком поглощает душу и почти освобождает ее, от необходимости думать. Видеть множество предметов в первый и последний раз, что может быть печальнее этого и вместе с тем многозначительней? Путешествовать значит рождаться и умирать каждую секунду. Быть может, в самом туманном уголке своего сознания он сопоставлял эти изменчивые горизонты с человеческим бытием. Все жизненные явления непрерывно бегут от нас. Сумрак чередуется со светом. После яркой вспышки тьма. Вы смотрите, спешите. Вы протягиваете руки, чтобы схватить мимолетное видение. Каждое событие — это поворот дороги. И вдруг приходит старость. Вы чувствуете толчок. Вокруг черно. Вы смутно различаете перед собой темные врата. Угрюмый конь жизни, который вез вас, останавливается, и некто с закрытым лицом, некто, неведомый вам, распрягает его во мраке. Вечерело. Уже дети выходили из школы, когда путник въехал в тенг. Правда, дни в это время года были еще короткие. Он не остановился в тенге. Когда он выезжал оттуда, рабочий мастивший щебнем дорогу, поднял голову и сказал: "Да чего заморили лошадь?" В самом деле, бедное животное плелось шагом. "Вы куда едете, в Арас?" спросил рабочий. "Да. Ну, таким ходом вы не скоро туда попадете. Путник остановил лошадь и спросил рабочего, сколько отсюда до Арас? "Добрых 7 "А как же так?" По почтовому расписанию значится только пять с четвертью. — Ха, вы, стало быть, не знаете, что сейчас чинят дорогу, — сказал рабочий. — В четверти часа езды отсюда она загорожена, проезда нет. — В самом деле? Сверните влево на дорогу, которая ведет в Каранси. Потом переправьтесь через реку, и когда доедете до Камблена, возьмите вправо. Это и будет дорога на раз через Мон-Сент-Элуа. Но ведь скоро стемнеет, я могу заблудиться. Так вы не здешний? Не здешний. Это хуже. Тем более, что тут у нас все проселочные дороги. Знаете что, сударь, сказал рабочий, я вам дам совет. Лошадь у вас устала. Воротитесь-ка вы в тенг. Там есть хороший постоялый двор Там и переночуете, а завтра поедете в Аррас. Я должен быть в Аррасе сегодня вечером. Ну, это другое дело. Но все-таки ступайте на постоялый двор и возьмите там пристежную. А конюх проводит вас по проселочной дороге. Путник послушался совета, повернул обратно и через полчаса снова проехал по той же дороге, но уже крупной рысью, с хорошей престижной. Конюх, величавший себя почтарем, сидел на передке двуколки. Времени было потеряно много, путник это чувствовал. Стало совсем темно. Они свернули на отвратительную проселочную дорогу. Двуколка переваливалась Из одной колеи в другую путник сказал почтарю, — не рысью, получишь на выпивку вдвойне. На одной из ритвен переломился валёк. Сударь, — сказал почтарь, — сломался валёк. Я не знаю, как припрягу теперь свою лошадь. Ночью трудно ехать по этой дороге. Не вернуться ли вам ночевать в танк? А завтра мы могли бы рано утром быть в Арась. У тебя есть веревка и нож? — спросил путник. — Есть, сударь. Почтарь срезал с дерева ветку и сделал валек. На это ушло еще двадцать минут. Зато дальше поехали вскачь. Равнина была окутана мраком. Короткие черные клочья тумана низко стлались по холмам и вдруг отрывались от них, словно клубы дыма. В тучах мерцали белесоватые отблески. Сильный ветер, дувший с моря, грохотал так, будто кто-то невидимый передвигал тяжелую мебель. Все вокруг словно застыло от страха. Сколько ужаса таит в себе могучее дыхание ночи. Холод пронизывал путника до костей. Он не елся вчерашнего дня. Ему смутно припомнилось другое ночное странствие по широкой равнине в окрестностях Диня. С тех пор прошло восемь лет, но казалось, это было вчера. На какой-то далекой колокольне пробили часы. Он спросил конюха, который час? — Семь часов, сударь. В Аррасе мы будем в восемь. Нам осталось только три лье. Эту минуту ему впервые пришло в голову, и его удивило, как мог он не подумать об этом раньше, что, возможно, все его усилия напрасны, что он даже не знает, на какой час назначено слушание дела, что он должен был осведомиться хотя бы об этом, что опрометчиво было ехать на Абум, не зная, послужит ли это к чему-либо. Затем, прикинув в уме, он рассчитал, что обычно судебные заседания начинаются в девять часов утра. Что это дело не могло затянуться надолго, вопрос о краже яблок должен был отнять очень мало времени, что после него оставалось только установить личность обвиняемого, то есть выслушать пять-шесть свидетельских показаний, не дающих адвокатам материала для длинных речей, словом, что он приедет когда все уже будет кончено. Конюх гнал лошадей во всю мощь. Они переправились через реку и миновали Мон-Сент-Элуа. Мрак все сгущался.